Никакая физическая и даже нравственная боль не сравнится со страданием, которое я испытала. Все, что отшельники переживают за годы покаяния, уместилось в единственную секунду небывалого интенсивного чувства, словно удар молнии осветил темные углы моей души. Как горсть праха я осыпалась на пол, и из моих глаз хлынул поток слез. Перед моим лицом оказался мятый лист сутры сердца,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 а от перспективы стать единственным в мире исключительным существом вообще дух захватывала. я задумалась. А та лиса, которая сумела войти в радужный поток, что про нее известно? Совсем мало. Твоя предшественница жила в одной горной деревушке, практиковала крайнюю аскезу и совсем отказалась от общения с людьми. Как же она кормилась? Она использовала свой хвост, чтобы внушить тыквенные грядки, что наступила весна. А потом...